Глава 5 Погрузившись в эти воспоминания, прокрутилась полночи, запрещая себе вспоминать за одно и то, что произошло дальше. В итоге утром еле-еле проснулась и на работу собиралась в попхах, на предельной скорости, но все равно на пару минут опоздала. Кира, зайди к Людмиле Витальевой в отдел кадров сказала Валентина, как только я убежала в кабинет и демонстративно посмотрела на часы. Боже, неужели уволят? В кабинет шла, придумывая достойное оправдание своему разгильдяйству. Может, стоит сказать честно? Людмила Витальевна, вчера замдиректора меня так напугал, что я полночи вспоминала, как случайно с ним переспала. Она должна меня понять. Она же женщина или не должна. сэм Семтем такой красавчик, что не удивлюсь, если даже за отделом кадров будучи дамой семейной и в зрелом возрасте. Сама не раз о нем думала перед сном, но при этом вряд ли на следующий день опаздывала. Он и два года назад был хорош, но мальчишеской хулиганской выверенной рукой стилистов красотой. Серые глаза, которые он хитро прищуривал, Смотрели на мир из-под темной косой и длинной челки с вызовом. Волосы он тогда коротко не стриг. Любил рваные джинсы, кожу, майки, кеды, естественно, брендовые. А на руках носил браслеты фенички. У него даже ухо было проколото и украшено бриллиантовым гвоздиком. Нет, пожалуй, таким темным Людмила Витальевна бы не заинтересовалась. А вот нынешним Растрепанные вихры сменила стильная стрижка. Кеды дорогие ботинки, джинсы и майку модный костюм. Браслеты заменили часы известной марки, лицо украсила ухоженная щетина. Фигура стала мощнее, а уши теперь вообще ничего не украшало. Влажная мечта всех женщин, а не самец. Так что про босса лучше помолчать. Сочувствие мой рассказ точно не вызовет. К этому выводу пришла, как раз добравшись до нужного кабинета, набрала в грудь побольше воздуха, постучала, толкнула дверь и вошла, готовясь к неприятному разговору. "Здравствуй, Кира. Присаживайся". опередила мои оправдания Людмила Витальевна, и я поспешила послушаться. Аккуратно разместившись на краешке стула, Вчера Алексей Александрович и Семён Степанович оба одновременно отдали мне распоряжение подготовить тебя им в секретари. Повисла недолгая, многозначительная пауза, а потом она продолжила. Дело в том, что у нас в фирме не принято задавать начальству вопросы. Но не объяснишь ли ты мне, в чем дело? И так она на меня при этом посмотрела, что мне захотелось нервно поёрзать на стуле. зашибись, конечно, ситуация всё ещё хуже, чем я думала лучше бы за опоздание отругала как я могу прояснить ей ситуацию если сама не знаю что на них нашло рассказать как приняла темного заграбителя ох, если до него дойдёт информация, что я треплюсь. мне конец Не думаю, что такому заносчивому индивиду, как сам тем, понравится моя честная болтовня. Но что сказать Людмиле Витальевне? Вон, как она внимательно смотрит, ожидая ответа. Я прекрасно понимала удивление заводила кадров. Чисто внешне я не выгляжу роковой красоткой. Сразивший наповал сразу двух боссов. Поэтому ей не терпится получить логичное объяснение. Впрочем, как и мне. Напрягла мозги, но в голову приходили только совсем уж странные варианты. Людмила Витальевна, я понятия не имею, с чего они вдруг одновременно решили сделать меня секретарем. Да я столкнулась с Алексеем Александровичем и Семеном Степановичем вчера утром у крыльца. Но на работу к ним не просилась, клянусь. Я приложила руку к груди, подчеркивая свою искренность. Может, у них спор какой-нибудь или игра? А что? Логично. Помнится, Темнов любил раньше всякие игры. Хм, странно. Боссы, конечно, молодые, горячие парни, и далеко не обрастщики добродетели. Но вот с таким я сталкиваюсь впервые. И что прикажешь делать? Хороший вопрос. А Варианты ответов дадут? Нет? Ну ладно. Попробую найти выход сама. А можно раз такое дело, чтобы никому обидно не было? Я останусь в колл-центре. Это вряд ли. Не выйдет, Кира. Но можно оставить за тобой выбор босса. Тогда, Алексей Александрович, выпалила я. Тут и думать нечего, кто угодно, только не с эм тем Людмила Витальевна что-то нахмурилась. Не нужно так торопиться с выбором, Кирочка. Давай-ка мы попробуем потянуть время до начала новогодних праздников. Ты пока постажируешься по два часа у Маргариты с Дарьей по очереди. Допустим, ежедневно с пятнадцати до 17, рассуждала она вслух. «Они оценят себя на работе, выдадут вердикт начальству, ну а там ты и озвучишь решение. А есть еще надежда, что боссы сами к тому времени передумают брать тебя в секретари. Или хотя бы один из них. Но если не передумают, впереди две недели каникул. Есть шанс, что проигравшая остынет. Как тебе план? А ведь она дело говорит. Целых семь дней до ухода на каникулы можно надеяться, что боссы про меня забудут. Я считаю его отличным. Вообще, конечно, очень перед Людмилой Витальевной в этот момент было неудобно. И Я готова была поддержать любой ее план. Сделала доброе дело женщина, приняв меня на работу, называется. Теперь наверняка жалеет. Но не вздумай намеренно саботировать работу, а то и из колл-центра попрут. Предупредила строго моя благодетельница. Я и не думала. Просто постараюсь не показываться начальству лишний раз на глаза. Может и вправду блажь пройдет. Вот ты правильно. Вот ты умница. Иди работай, Кира. Стажировку начнешь сегодня с Дарьи. Валю я предупрежу. Из кабинета выходила, чуть ли не в припрыжку. Вроде пронесло. Ничего же страшного, пока не происходит. Буду надеяться, что и не произойдет. Надежды мои развеялись практически сразу, потому что едва я переступила порог коморки операторов, Тут же столкнулась с презрительным взглядом Маши. "Вот скажи, Валь, что я не так делаю?" заметила она, глядя при этом на меня. "Почему таким вот фиалкам достается все и сразу, а? Глянь, у нее даже маникюра нормального нет. Было у меня маникюр, правда, самодельный и не такой яркий, как у Марии." Но аккуратный, наговаривает коллега. «Уймись, Маша, и работай», — одернула ее Валентина. Но в брошенном на меня взгляде читалось осуждение. Хоть мне такой расклад совершенно не понравился, сначала я собиралась тихонько просочиться на свое место и приступить к работе. Но потом внезапно вспомнила Розу, которая любила меня поучать. Кирюнь, ты не тварь бессловесная, ты человек и право имеешь. Частенько повторяла подруга, и я решила в этот раз не спускать наезд на тормозах. Я не знаю, что вы там себе про меня надумали, девушки, но к этому решению боссов я не имею ни малейшего отношения. Ага, конечно, сходила вчера в кабинет к Семочке, и вот Результат мгновенный. фыркнула Маша скептически. Я вспыхнула. Это она на что намекает? Но предполагаю, почему оба начальника решили сделать именно меня секретарем? — Ну и почему же? Маша смотрела на меня с вызовом, демонстрируя, что не верит ни единому моему слову. Все просто. Они посмотрели на меня и подумали, что я тут единственная, кто не развивает рот на их карманы, пытаясь заманить в ловушку вызывающими платьями. Я уставилась в ее вырез, чтобы намек точно стал понятен. Им помощница нужна, а не Что? Да как ты смеешь? Ты утверждаешь, Ты хочешь сказать? Маша даже со стула вскочила, преисполненное возмущение. Нормально, то есть ей можно, а мне нельзя? «Уймись, Мария, строго сказала Валя. Кира где-то права, но и ты, Кира, послушай меня внимательно. Не стоит теперь нос задирать и хамить. Мгновенно стало стыдно. Вот что я за человек? Не выйдет из меня стервы, как бы Роза ни старалась. Я даже защитить себя толком не могу. Простите. Сочла нужным сказать, и сев за свой стол, надела гарнитуру, чтобы без лишних слов показать, что готова работать как все. Вскоре я погрузилась в разговоры с клиентами по самую макушку стараясь соответствовать уровню коллег я делала все возможное чтобы отвечать на звонки грамотно и профессионально сосредоточившись на работе и даже не заметила как Валя отправилась на обед зато этим воспользовалась Маша злорадно ухмыльнувшись она перекинула на меня очередной вызов а я его приняла Совсем не ожидая подвоха. Что, тварь, довольна? Жруешь на мои деньги. Раздался из гарнитуры визгливый женский голос, и я на миг растерялась от уровня громкости, а потом припомнила экзамен и ответила. Перезвоните, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Если дамочка перезвонит, я встречу ее во всеоружии. Но следующим поступил звонок не от истерички. Хотя надо сказать ей спасибо, что взбодрила. Мне необходимо оборудовать стоматологический кабинет, заявил властный, надменный и очень узнаваемый голос после того, как выслушал обязательное приветствие. Интересно, Темнов и вправду думает, что если добавит хрипатцы, я его не узнаю. Конечно, «Аполеон Medical сделает вашу клинику самой модной, современной и стильной в городе. подыграла ему я. «Экзаменует? Да пусть». Сомневаюсь. Похоже, ты совсем зеленая. Есть там у вас кто-то с менее писклявым голосом? Позови. Вот гад. У меня нормальный голос. Я между прочим в хоре, вторым сопрано пела, и писклявым он никогда не был. Конечно, одну минуту, доброжелательно ответила я, мысленно желая боссу недержания. Хотя стой, пискля. Как говоришь, тебя зовут? Оператор Кира Лисичкина. Я записал. Ты мне не нравишься. Так это не новость, Семён. Даже не утруждайся мне об этом сообщать. Это ваше право. Всего вам доброго. Я перекинула звонок на вернувшуюся из столовой Валентину и сняла гарнитуру. Боюсь, язвительной нотки мне сдержать не удалось, и Темнов мне это еще припомнит. Именно в этот момент я четко осознала, как была права Герда Генриховна, предупреждая о змеях, и как была неправа Роза, где-то разглядевшая симпатию ко мне Темнова. А еще, как ошибалась я, думая, что мне повезло попасть на работу в эту фирму. Иди на обед Кира. С Валей босс даже говорить не стал, сбросил звонок. А из столовой сразу отправляйся к Дарье Дмитриевне. Я кивнула и задумчиво покинула коморку, рассуждая о своих новых открытиях. Сегодня в столовой было не так многолюдно, как вчера. И даже пустовал угловой столик. Набрав еды, я устремилась к нему, радуясь, что получится поесть в одиночестве. Но не тут-то было. На самом подлёте соседний стул отодвинула Зоя. "Знаёшься теперь?" вычёркиваю. Огорошил она меня вопросом. "С чего?" Я даже забыла о своих невесёлых мыслях удивившись такими выводами Маша наверняка разнесла по офису новость, разукрасив своими пояснениями. Ну как же? Ты теперь персона особо приближенная?» Неправда, прервала я несправедливые обвинения, но и делать вид, что не понимаю, о чем она, не стала. Никакая я не приближенная». Я, может, вообще не подойду на эту должность. Решение примут только после новогодних праздников, так что То есть ты идешь с нами в пятницу? Конечно. С чего вы взяли, что я передумала? Зоя обрадовалась и радость свою не скрывала. "Дай пять", заявила она и я отдала. Зоя посидела со мной еще пять минут развлекая пустыми разговорами пока я ела суп а потом взглянув на часы помчалась работать к счастью больше ко мне никто не подсаживался и спокойно закончив обед я отправилась на место сегодняшней стажировки здравствуйте Дарья дмитриевна я прибыла для обучения вводя в приемную, отрапортовала. Дарья дмитриевна благосклонно кивнула И жестом пригласила присесть с ней рядом. Значит, не пронесло, констатировала факт секретарь Темнова. Ну что же, будем искать в случившемся и положительные моменты. Не знаю, найдутся ли они у тебя, а мне вот лишние руки сейчас не помешают. Она махнула на стоящее окна дополнительный стол, заваленный подарочными пакетами, Партнеры и клиенты поздравляют с наступающим. Известная практика обмениваться сувенирами. Мне поручат их разбирать? Но это весело. И что мне делать? Уточнила на всякий случай. Пока изучать должностные инструкции. Дарья протянула мне папку, немного разочаровав. А потом выясним, что ты умеешь и в каких программах разбираешься. Word XL 1S. Знаешь? Я знала. Поэтому, кивнув, взялась за изучение обязанностей помощника руководителя. В принципе, ничего особенно сложного в работе секретаря не было. все таки два курса в универе по специальности "Менеджмент организации" свой след оставили. Уж составление графика деловых встреч, совещаний, заседаний прочих мероприятий и их организация для меня чем-то запредельным не казались да и организация командировок босса покупка билетов аренда помещений транспорта Приступы паники не вызывали как и прочие обязанности которые выполняет секретарь я закрыла папку и посмотрела на Дарью Дмитриевну показывая что первое задание выполнила как видишь Кира Ничего сверхсложного нет, но в нашей работе важны детали. У каждого руководителя свои привычки и требования. Твоя задача их запомнить, а иногда и предугадать. Мысленно скривилась. Угождать темновому мне вообще не хотелось. Наверняка он жутко требовательный эгоист. Ну кого интересуют мои желания? Дальше Дарья Дмитриевна принялась меня обучать. Как правильно заполнять таблицу с графиком встреч темного, И как раз дошла до запланированных по средам в 21:00 рандеву с некой Миленной. Как он, собственно, персоной, выплыла с кабинета, грозно сверкая серыми очами. Лисичкина, у вас какое образование? спросил он. И я обрадовалась. Вот сейчас узнает и турнет незаконченное высшее Семён Степанович два курса всего я затаила дыхание боясь надеяться а почему незаконченное да какая тебе блин разница-то просто сочти неугодный и откажись от своей затеи, засранец по семейным обстоятельствам С улыбкой читалось я так и знал Он влетел обратно в кабинет и хлопнул дверью. Обычно Семён Степанович вежливый и милый. Задумчиво глядя на дверь шефа, промолвила Дарья: "Понятия не имею, какая муха его укусила. Муху зовут обостренное самолюбие. А второе, вернее третье имя смтма неадекват. Приду домой, отпишусь от него в инсте." Бесит страшно. До конца моей стажировки бешеный придурок из кабинета не показывался. А в пять я с облегчением вернулась в скоморку, доработала оставшиеся два часа и отправилась домой. Дойдя до того пешеходного перехода, на котором вчера темнов меня напугал. пять раз посмотрела в обе стороны, прежде чем ступить на проезжую часть. К счастью, сегодня обошлось без приключений про то, что решила отписаться от смтэма, вспомнила уже Лёжа в кровати, когда набирала Розу. И отменив вызов с коварной улыбкой, свершила задуманное. Правда, когда рассказала об этом подруге, она опять отреагировала своеобразно. Ты гений, Кира. Хороший ход. Он сейчас свои носки съест от досады а потом сделает все, чтобы ты опять на него подписалась. Я хохотала до слез. Моя отписка ему как для одного места дверца. Он ее даже не заметит. Я любила Розочку очень сильно, но при этом признавала: она у меня с чудинкой. Поэтому даже спорить с ней не стала. Блажен, кто верует.